глава двадцать герман виктор сделал паузу поди сюда лощеный тут же прибыл в распоряжение следователя не каждому выпадала честь поработать с таким опытным наставником и поучиться у него порой нелогичной смекалки отправляешься в командировку ты у нас молодой полной энергии будешь моими ногами и глазами и пока ни разу не подводил я даю тебе интересное задание я готов Герман выпрямился. «Твоя цель — нарыть как можно больше, а разбираться со всем этим я буду сам. Мне нужны факты, обстоятельства, все даты и время, видеозаписи, кто кому звонил, кто куда ездил. И со столичными коллегами осмотришь дом Бёрна. Удели большое внимание Рою. Узнай все об их отношениях с Софи Лазар, финансовой составляющей. Узнай о нынешних его отношениях, с кем живет, знакома ли с нашей пропавшей съезде в офис, где работала София. И еще раз, меня интересуют факты, даты, время. И да, Герман, я думаю, не надо озвучивать, что все тонкости жизни Софи до да ее пропажи ты тоже должен узнать. Подружки, безделушки. Ну, ты понял. Вы можете на меня положиться. Я готов. Достану все, что смогу. И понаблюдай за этим Марком. Чем занимается в свободное время, куда ходит. Надеюсь, у тебя будет такая возможность. Адреса все есть. Зайдешь в кадры, решите вопросы с билетами. На все про все у тебя неделя. Понял? Герман, еще вот что. Когда вернешься, опроси еще раз свидетелей из нашего аэропорта. Наши коллеги, как я считаю, не уделили должного внимания. Зовут Жанна Балонский. Она опознала Софи Лазар по фотографиям. В объяснении две строчки. Этого недостаточно для показаний человека, который, как выясняется, видел ее в последний раз. Герман был рад, что гуру этой профессии доверил ему такую ответственную работу. Этот молодой паренек, только что влившийся в систему правосудия, с горящими глазами и безмерным энтузиазмом, уже представлял себя наверху пьедестала. Он хотел утвердиться перед всеми, утереть нос своим однокурсникам, раскрыв самостоятельно тяжкое преступление. Он с одраганием представлял, как выводит преступника на чистую воду, и только он сможет вытащить из него правду, чего бы это ни стоило. Для Германа эта командировка была шансом показать себя как следователя, а не только разносить бумажки, веренные ему Виктором. Скрывая желание бежать при прыжку, словно ребенок, он вышел из кабинета в приподнятом настроении. Не терпела взять билеты и, вооружившись ручкой, бланками документов и ноутбуком, отправиться на поиски фактов, как в сериале про крутых детективов, раскручивающих запутанные истории. Он был уверен в себе на все сто и видел себя будущей заменой Виктору — супергерой, который отыщет ключ от самой дальней двери, спрятанной в самой темной глуши.